Глава 25. Битва инвестиционных фондов закрытого типа. Выводы Шиллера ранили в кавычках компонент цена корректна в кавычках гипотезы эффективного рынка, но не убили его. Споры о методологии всё ещё продолжались, и хотя было сложно оправдать то, что случилось на той неделе в октябре 1987 года, Сторонники гипотезы эффективного рынка не были готовы исключать рациональные объяснения этому событию. Весной 1988 года в Чикаго состоялась конференция, посвящённая обвалу фондового рынка, на одной из её секций выступал я и Юджен Фама. Юджен говорил первым и сказал, что следует поздравить рынок с тем, как быстро он достиг нового состояния равновесия, имея в виду, что что-то должно было произойти для того, чтобы люди пересмотрели свои оценки будущей доходности фондового рынка, после чего цены мгновенно скорректировались так, как и должно было быть в кавычках. Когда подошла моя очередь выступать, я спросил собравшихся экспертов: "Считают ли они, что текущая стоимость дивидендов упала на 20% в тот чёрный понедельник, как его назвали?" Только несколько человек подняли руки. Юджено среди них не было. Я удивлённо поднял бровь, а Юджен, улыбаясь, тут же поднял руку. Он не был готов уступить, но сохранял хорошее чувство юмора. Требовалось очень весомое доказательство, чтобы переубедить Фам и остальных членов в кладно эффективного рынка. Однако, как мы уже убедились ранее, истинная стоимость не может быть определена с точностью, а это затрудняет доказательство того, что биржевые котировки не соответствуют истинной стоимости акций. Можно проверить, является ли цена корректной, если привлечь важный принцип, который лежит в самом сердце гипотезы эффективного рынка закон единой цены. Этот закон утверждает, что в условиях эффективного рынка один и тот же актив не может одновременно продаваться по двум разным ценам. Если это происходило, то возникала немедленная арбитражная стоимость, то есть способ повернуть серию сделок, которые гарантированно принесут доход без какого-либо риска. Представьте, что золото продаётся по цене 1000 долларов за унцию в Нью-Йорке и по цене 1010 долларов за унцию в Лондоне. Когда кто-то может купить золото в Нью-Йорке и продать его в Лондоне, и если издержки по этой транзакции не велики, то её можно проводить до тех пор, пока обе цены не станут равны. Существование множества шустрых трейдеров, которые постоянно находятся в поиске нарушения закона единой цены, гарантирует, что она должна держаться почти точно и бесперерывно. Если бы удалось обнаружить нарушение этого закона, то это стало бы ударом в самое сердце гипотезы эффективного рынка. И всё же такое нарушение оказалось несложно обнаружить. На самом деле, оно уже было описано многими среди прочих и Бенджамином Грехемом. Нарушение закона подозревалась одна из разновидностей фонда взаимных инвестиций, а именно инвестиционный фонд закрытого типа. Когда инвесторы имеют дело с более знакомым им фондом открытого типа, то могут в любой момент положить туда деньги или забрать их оттуда, и все транзакции совершаются по цене, которая определяется стоимостью активов фонда, так называемой чистой стоимостью активов фонда. Представьте себе фонд, который покупает только акции Apple, и одна акция этого фонда даёт вам одну акцию компании Apple. Предположим, Apple продает акции по цене 100 долларов за штуку, а инвестор хочет вложить тысячу долларов. Он посылает фонду тысячу долларов и получает взамен 10 акций фонда. Если позднее инвестор захочет выйти из фонда, то сумму, которую он получит обратно, будет зависеть от текущей цены акций Apple. Если цена вырастет вдвое, до 200 долларов за акцию, когда инвестор захочет выйти из фонда, то он получит назад 2000 долларов за вычетом комиссионных фонда. Термин открытого типа в кавычках означает, что активы, которыми управляет фонд, могут вырасти или упасть в зависимости от предпочтений инвесторов. Фонд закрытого типа работает иначе. Управляющие фондом собирают начальную сумму денег, скажем, 100 миллионов долларов, и на этом останавливаются. Никаких дополнительных средств не может быть внесено в фонд, и никакие средства не могут быть оттуда изъяты. Можете себе представить, насколько такой порядок привлекателен для портфельных менеджеров. Ведь инвесторы не могут забрать свои деньги. Ценные бумаги фонда торгуются на рынке, поэтому если инвестор захочет продать свои акции, ему придётся сделать это по рыночной цене фонда. Возвращаясь к примеру с гипотетическим фондом Apple, представим теперь, что он организован как фонд закрытого типа, и как и прежде одна его акция даёт вам одну акцию компании Apple. Как рыночная цена за фонд Apple закрытого типа, можно было бы предположить, что она равняется чистой стоимости активов, а именно текущей цене компании Apple. Если бы ничего этому не помешало, то закон единой цены был бы нарушен, поскольку стало бы возможно купить акции Apple по двум разным ценам, одна из которых определялась бы рыночной стоимостью акций компании Apple, а другая определялась бы ценой фонда Apple. Гипотеза эффективного рынка ясно говорит о том, что цены акций фонда закрытого типа будут равны чистой стоимости активов. Однако, если взглянуть на любую таблицу цен акций фонда закрытого типа, то мы увидим обратное. В этих таблицах три столбца. В первом отображается цена акций фонда, во втором чистая стоимость активов, а в третьем дисконт или премия, измеряемая в процентной разнице между двумя предыдущими ценами. Сам факт того, Что есть эти три столбца, говорит нам, что рыночные цены часто отличаются от чистой стоимости активов. Хотя обычно фонды продают акции со скидкой, часто в диапазоне на 10-20% ниже чистой стоимости активов, но иногда они продают ценные бумаги и с надбавками. Это явное нарушение закона единой цены. Инвестору при этом не надо делать сложных вычислений, чтобы обнаружить эту аномалию, поскольку она ясно отображена в цифрах таблицы. Что же это происходит? До встречи с Чарльзом Ли мне мало что было известно о фондах закрытого типа. Чарльз был аспирантом в Корнелле и специализировался в бухгалтерии, но его предыдущее образование указывало на то, что у него мог бы возникнуть интерес к области поведенческих финансов, поэтому мне удалось уговорить его стать моим ассистентом по исследованиям в период его деятельности. первого года в университете, когда Чарльз согласился, я предложил ему взять фонды закрытого типа в качестве темы курсового проекта. Он принял этот вызов. Примерно к тому времени, когда Чарльз закончил свою курсовую работу, Лари Саммерс, совместно с тремя своими бывшими студентами, опубликовал первую из серии статей о шумовых трейдерах в кавычках, как они это назвали. Термин шумовой трейдер Придумал Фишер Блэк, выступая с обращением к Американской финансовой ассоциации, он использовал его в качестве антонима слову "новости" в кавычках. Единственное, что может заставить рационала изменить своё мнение в отношении инвестиций это настоящая новость, но просто люди могут реагировать на что-то, что не подпадает под категорию новости, например, на смешной рекламный ролик компании, который они рассматривают в качестве объекта инвестиций. Другими словами, предположительно малозначимые факторы представляют собой шум, а шумовые трейдеры в том значении, в котором Блэк и Самерс использовали этот термин, принимают решения исходя из предположительно малозначимых факторов, а не из реальных новостей. Ещё раньше Самерс использовал более выразительный язык, чтобы передать идею о том, что шум может влиять на цену активов. На эту тему у него есть малоизвестная статья без соавторства, которая начинается так: Вокруг идиоты, оглянитесь. Примечание. Единственная копия этой статьи, которую мне удалось найти, была та, что Фишер Блэк переслал по факсу Самерсу с комментариями, написанными от руки. Рядом с первым предложением об идиотах в кавычках, Блэк пишет: "Я называю их шумовые трейдеры в кавычках. Они торгуют на шуме, как если бы это была информация". Конец примечания. Трое выпускников, которые познакомились на первом курсе университета, живя в одном общежитии Бред Делонг, Андрей Шлейфер и Роберт О. Волдман, присоединились к Саймерсу, чтобы вместе написать более выразительную, тщательную и вежливую версию статьи об идиотах в кавычках. Они предложили модель, где в качестве примера активов использовали фонды закрытого типа, которые их модель объясняла. При этом они не проводили её эмпирического тестирования. Мы с Чарльзом подумали, что могли бы заполнить этот пробел, опираясь на работу Чарльза, проделанную для курсового проекта, и попросили Андрея Шлейфера, который недавно стал профессором университета Чикаго, присоединиться к нам в этом исследовании. Чарльз, Андрей и я тогда написали статью о фондах закрытого типа, в которой сформулировали четыре загадки, касающиеся этих фондов. Когда фонды закрытого типа только появляются, они работают через брокеров, которые добавляют солидную комиссию за свои услуги, около 7% к цене продажи акций. Однако через 6 месяцев фонды обычно торгуются со скидкой, превышающей 10%. Так вот, первая загадка. Зачем кому-то покупать за 107 долларов активы, которые через полгода будут стоить 90 долларов? Этот феномен заставил Бенджамина Грэхэма описать фонды закрытого типа как «дорогостоящий монумент, воздвигнутый на инерции глупостей акционеров». Этим он в более вежливой форме сказал о том, что «вокруг идиоты», и это единственный удовлетворительный ответ, который можно дать на первую загадку. Примечание «вокруг». Для ясности следует пояснить, что инвестировать в фонд закрытого типа может оказаться не таким уж глупым решением, когда они продают акции со скидкой, но ни в коем случае нельзя покупать, когда акции только выставлены на продажу и брокеры взимают дополнительную комиссию. Конец примечания. Вторая загадка состоит в существовании дисконта и премии, о которых я упоминал ранее. Почему фонд торгует акциями по цене, которая отличается от стоимости его активов? Третья загадка состоит в том, что дисконт и премия значительно варьируются. Разные фонды устанавливают свой размер дисконта и определяют время его действия. Этот эффект очень важен, поскольку позволяет исключить множество простых объяснений тому, почему существует дисконт. Одно такое объяснение заключалось в том, что дисконт необходим в качестве компенсации инвесторам, поскольку фонды взимали комиссию или неудачно управляли портфелем. Однако, если это так, то почему размер дисконта так сильно меняется, ведь размер комиссии или эффективность управления не изменяются сильно с течением времени. Четвёртая загадка состоит в том, что когда фонд закрытого типа, продавая акции с дисконтом, принимает решение изменить свою структуру на фонд открытого типа, часто это происходит под давлением акционеров из-за продажи акций с большим дисконтом, то цена становится равной чистой стоимости активов. Этот факт исключает возможность того, что чистая стоимость активов подсчитана неверно. Из этих четырёх загадок складывается настоящий ребус эффективного рынка, требующий решения. Главной целью нашей статьи было привлечь чуть больше внимания к этим загадкам, однако наш основной исследовательский вклад состоял в том, чтобы немного лучше понять, почему дисконты варьируются по времени. В своём исследовании мы опирались на важный факт, касающийся американских фондов закрытого типа, которые мы изучали. Частные инвесторы, в отличие от институтов, являются основными собственниками этих фондов. Мы установили, что частные инвесторы выступали в роли шумовых трейдеров на этом рынке. Их поведение было более переменчиво, чем поведение профессиональных инвесторов, таких как пенсионные фонды и эндаументы. И этим они могли менять настроение с оптимистичного на пессимистичное и наоборот. Такой эффект мы назвали настроением инвесторов. Мы предположили, что когда частные инвесторы чувствуют себя уверенно, дисконты на фонды закрытого типа падают, а когда инвесторы чем-то напуганы или озабочены, дисконт растёт. Такая модель соответствовала тому эффекту, который Шиллер связывал с социальной динамикой, а настроение инвесторов являлось очевидным примером животного духа в кавычках. Вопрос был в том, как измерить настроение инвесторов. При решении этого вопроса мы исходили из факта о том, что частные инвесторы чаще, чем институциональные инвесторы, владеют акциями небольших компаний. Институциональные инвесторы избегают покупки акций небольших компаний, поскольку эти ценные бумаги торгуются недостаточно успешно, чтобы предоставить ликвидность для нужд крупного инвестора, а институты, такие как фонды взаимных инвестиций, не покупают акции фондов закрытого типа или других фондов взаимных инвестиций, потому что их клиенты не хотят платить две комиссии. Таким образом, если настроение частного инвестора менялось, то это должно было отразиться и в дисконтах фондов закрытых инвестиций, и на относительной результативности небольших компаний в сравнении с крупными. Хотя акции маленьких компаний демонстрируют в среднем лучшую результативность, разница варьируется, и в определённые периоды времени крупные компании всё же обгоняют мелкие. Именно это мы и обнаружили. Средний дисконт по фондам закрытого типа коррелировал с разницей в доходности акций небольших и крупных компаний. Чем больше был дисконт, тем больше была разница в доходности между двумя видами ценных бумаг. Этот вывод был равнозначен находке следов снежного человека или какого-то другого существа, которое доселе считалось мифическим. Как я уже сказал, мы были далеко не первыми, кто написал о фондах закрытого типа. Экономист Рекс Томпсон посвятил им свою диссертацию, обнаружив, что стратегия покупки акций фондов с большим дисконтом приносила более высокую доходность, стратегия, которую также предлагал Бенджамин Грехам. Хорошо известный гуру эффективного рынка Бертон Малкил, автор бестселлера Случайная прогулка по Уолл-стрит, тоже был сторонником этой стратегии. И тем не менее наша статья расстроила некоторых коллег и привела в негодование Мёртона Миллера, нобелевского лауреата и финансового экономиста из университета Чикаго, который был старшим коллегой Шлейфера. До сих пор не знаю, что именно в нашей статье так зацепило Миллера, но подозреваю, что, хотя об этих фондах писали и до нас, мы были первыми, кто сделал это со времен Грэхэма, не следуя установившейся процедуре принесения извинений и оправданий за свои аномальные результаты. Вместо этого мы гордились собой. Кроме всего прочего, мы использовали одну досадную аномалию — эффект Грэхэма. небольшой фирмы, чтобы объяснить другую аномалию постоянные дисконты по фондам закрытого типа. Для рационал это было равнозначно тому, чтобы взять и упомянуть имя Господа в суи, работая в святую субботу. Миллер перешёл в наступление. Мы послали статью в журнал Финансов, и редактор Рене Штульц отослала её рецензентам. Тем временем мы узнали, что Миллер уговаривал профессора Штульца отклонить нашу статью. Стоит отдать ей должное, Штульц приняла нашу статью к публикации и сказала Миллеру, что если он не согласен с нашими результатами, то может написать на нее комментарий и прислать его в журнал. Миллер последовал этой рекомендации и привлек к работе над комментарием Найфу Чена, своего коллегу, профессора из Чикагского университета, и Реймонда Кана, выпускника, который должен был помочь с исследованием. Вместе они написали комментарии и подали его в журнал. Мейлер был известен своим остроумием, поэтому комментарий был написан в его обычной хулиганской манере. Текст начинался так: Charles Lee, Андрей Шлейфер и Richard Taylor, 1991, утверждают, что они решили не одну, а даже две давних загадки: о дисконте на фонды закрытого типа и об эффекте небольших фирм. Обе загадки, согласно авторам, являются следствием одних и тех же волн низкого настроения инвесторов. Убить этих двух неуловимых зайцев одним выстрелом было бы невероятно ловко, если бы соавторы смогли это сделать, но они промахнулись. Я не стану умолять вас, описывая суть этого спора, который в основном касался технические детали. Следуя традиции, мы написали ответ, который был опубликован в том же номере журнала, и представили новые данные, чтобы подкрепить свои выводы, которые Миллер счёл нарушением обычного протокола таких дебатов. Он настаивал на том, чтобы ответить на наш ответ, а это означало, что и мы, следуя традиции, должны будем сказать своё последнее слово. Естественно, в двух финальных комментариях обе стороны заявили о своей победе. Я не знаю, кто победил, но знаю, что беспрецедентная словесная перепалка из четырёх комментариев, посвящённых нашей статье, привлекла много внимания. Благодаря профессору Миллеру сотни финансовых экономистов были вынуждены прочитать нашу исходную статью, так что он оказал нам большую услугу. Многие читатели журнала Финансов могли не заметить статью о фондах закрытого типа. Но ничто не привлекает внимания так, как хорошая драка.